Пыльная лампочка, свисающая с обшарпанного потолка примерно на два фута, служила единственным источником света в подвале. Сырые кирпичные стены давно лишились штукатурки, в тянущихся вдоль стен трубах журчала вода, остро пахло мочой и плесенью. В углу виднелись крысиные экскременты. В целом создавалось впечатление, что за помещением... Давным-давно не следили. Но мощная относительно новая железная дверь свидетельствовала, что это не совсем так. За помещением действительно не следили, но его использовали. Иван работает на ЦРУ. Он агент ЦРУ. Ты решил договориться с американцами за спиной Александрова? Прямо под лампочкой стоял простой деревянный стул, к которому был проволокой привязан раздетый до нога зябликов. Тело ученого представляло собой одну большую рану. Кровоподтеки, синяки, разрезы. На бедре виднелся ужасающий ожог. А рядом со стулом валялся выключенный утюг. А белый халат, в который облачился дрон, был забрызган кровью. «На кого работает Иван?» «На ЦРУ?» «Зябликов, неужели ты не понимаешь, что такое патриотизм?» С мягкой издевкой осведомился Черкас, стряхивая пепел сигареты. Главарь сидел у стены в продавленном кресле не очень далеко. Валентин мог слышать его негромкий голос, но до спортивного костюма не долетали кровавые капли. Неужели тебе, Зябликов, коммунисту и ученому, будет приятно, если сверхсекретное устройство уедет на Запад? Ты уверен, что этот Иван не работает на американское правительство? Уверен, прошептал Валентин Павлович, едва шевеля пухшими губами. Бандиты переглянулись. Они пытались Зябликова уже полтора часа и видели, что врать измученный ученый не способен. Будет или молчать, или говорить правду. Сил на ложь у него уже не оставалось. «Хорошо, допустим», – кивнул Черкас. «Тогда кто его друзья?» «У него нет друзей», – с трудом ответил профессор. откуда у него деньги?» «Иван богатый человек. Он тратит свои». «Ради чего?» Зябликов отвернулся. Из его глаз лились слезы. «Ивану поручено следить за троном». «Кем?» «Не знаю, он не говорил». «Какую ценность представляет трон?» «Не знаю, что делает твоя бандура!» «Взорвался дрон!» «Какого хрена штатник выкладывает такие бабки?» «Отвечай, сука! Отвечай!» Ученый молчал. Его била крупная дрожь. «Опять упираешься?» Не усвоил урок, очкарик. В руке бандиты появились пассатижи. Поучи его, дрон, а то не пошел ему твой урок. Не в коня корм, хохотнул Черкас. Давай, дрон, работай. Глядишь, действительно стоматологом станешь. Пасть открой, сучонок. Толстые пальцы уголовника задрали окровавленной губой Зябликова. «Где у тебя еще зубы остались?» «Не надо!» В глазах профессора появился животный ужас. «Пожалуйста, не надо!» «Что делает твоя бандура?» «Я не знаю!» Валентин Павлович зарыдал. «Мы так и не поняли, что это за устройство!» Мы исследовали трон десять лет и ничего не поняли. Он влияет на все возможные поля. Создает какие-то свои, но мы так и не поняли закономерность. Это старинный артефакт древних цивилизаций или инопланетян. Мы ничего не знаем. Десять лет и никаких ответов. Почему его хотят купить американцы? Более идиотский вопрос трудно было представить. Даже несмотря на то, что Зябликов был избит, измучен и едва не терял сознание от страха и унижения, он не смог удержаться от сарказма. Пара мгновений заплывшие глаза профессора муравили низколобого дрона, а затем Валентин Павлович прохрипел. А разве непонятно? Неизвестный артефакт, задумчиво пробормотал Черкас. Старинный или инопланетный? Сколько американцы предлагали Александрову? Не знаю. Действительно, откуда тебе? Ну, наверное, много, раз твой приятель готов платить миллионы только за транспортировку. «Наверное, очень много!» Зябликов тяжело дышал. Дрон стоял рядом, не торопясь убирать пассатижи. Черкас выбрался из кресла и медленно прошелся по помещению, брезгливо переступая через черные лужи. «Генерал, конечно, надо кинуть!» – вслух размышлял главарь. «Хватит, наигрался!» «Теперь другие времена. Мы тут хозяева. А вот подружиться с американцами, я считаю, будет правильно. На будущее». «Клево!» — одобрил дрон. «Пусть штатники нам бабла отвалят». «Вот именно!» — усмехнулся Черкас. «Но и приятеля нашего, умника, просто так отпускать не следует». «Как ты думаешь, Зябликов, сколько Ваня заплатит за то, чтобы вырваться из страшной Сибири?» Второй уголовник, понимающий, расхохотался. Валентин Павлович застонал. «Дрон, звони придурку и назначь встречу», – распорядился главарь. «А с этим что делать? Разве непонятно?» «Выстрел». Прозвучал в тот самый момент, когда Черкас закрывал дверь в подвал. месте Диванширская аллея, США, 17 марта, среда, 7.54. Время местное. После того, как мы расстались в гостинице, Зябликова я не видел, вздохнул Иван. Ну, знает точно, его убили люди Черкасы. У тебя, как я понимаю, тоже были приключения? Негромко спросил Матвей. В ресторан пришел дрон и сказал, что Черкас все подготовил. За 2 миллиона долларов бандиты доставят артефакт в Краснодар. Зябликов якобы у Черкаса надо ехать отдавать деньги. Меня все устраивало, и я еще не понимал, что бандиты решили нас обмануть. И признался дрону, что деньги готовы. Лотников помолчал. К счастью, Моня который страховал меня, все понял. Потом он рассказал, что бандиты, убедившись, что я на самом деле богат, решили не только забрать деньги, но и взять меня в заложники. Из ресторана меня должны были увезти за город. Иван вел рассказ спокойно и размеренно. Не забывал о деталях, не переходил на драматические интонации, Он просто отчитывался перед близнецом о проделанной работе. Но Матвей чувствовал, что даже сейчас, по прошествии более десяти лет, Лотников-младший не забыл то, что ему пришлось пережить в Сибири. Не забыл страх, не забыл колоссальное напряжение. Не забыл но не собирался заострять внимание на своих переживаниях. Близнец видел все это и переполнялся гордостью за потомка. Сколько лет было тогда Ивану? Двадцать три? Двадцать пять? Мальчишка из интеллигентной семьи, получивший блестящее образование и привыкший к богатой жизни, Без колебаний бросился в мрачную, переполненную отмороженными уголовниками и не менее отмороженными генералами КГБ Сибирь, пытаясь спасти нечто, о чем имел самое смутное представление. Что ж, профессор Мельников мог бы быть доволен. Лотниковы не подвели. Персень предупреждал об опасности но я думал, что он сигнализирует о проблемах артефакта и не обращал на него внимания, продолжил Иван. Спас меня Кунцевич. Помог выбраться из города, не позволил людям Черкаса и Александрова добраться до меня, даже убил нескольких. Потом организовал поддельные документы. В общем, из России я ушел через Владивосток по фальшивому паспорту английского моряка. Это был единственный способ спастись. Плотников помолчал. Но артефакт я потерял. И даже не представляю, где он сейчас находится. Как я уже говорил, спокойно произнес Матвей, на этот счет тебе не следует волноваться. Если не молчит... Значит, артефакт доволен местом, в котором пребывает. Твоя деятельность привела к определенным, нужным ему последствиям, и трон успокоился. «Пытаетесь убедить меня, что я ездил не зря?» – улыбнулся Иван. «Пытаюсь напомнить, что в таких вопросах ты должен в первую очередь прислушиваться к нему», – Близнец кивнул на перстень, – «а не к своим сомнениям». Сдаюсь. Плотников рассмеялся и, выбравшись из кресла, устало потянулся. Засиделись мы с вами, Матвей. Близнец попросил не задвигать шторы, и ночь, еще недавно чернившие стекла глубокой тьмой, теперь на глазах растворялась в серости весеннего рассвета. Иван, не скрываясь, зевнул, снова потянулся, и, покосившись на гостя, удивленно почесал бровь. Несмотря на бессонную ночь, Матвей не выглядел уставшим. Хорошая компания, хороший разговор, и время летит незаметно. Гость заложил руки за голову. «Иван, прежде чем ты уйдешь спать, я бы хотел задать еще пару вопросов. Если ты не против, конечно». «Я слушаю». Плотников вернулся в кресло. «Ты сможешь помочь мне с деньгами?» «Могли бы не спрашивать, Матвей», — возмутился хозяин дома. «Сколько вам нужно?» «Не знаю», — развел руками близнец. «Пока просто на то, чтобы прожить несколько дней в большом городе и ни в чем себе не отказывать. Завтра я сделаю вам пластиковую карточку и положу на счет 50 тысяч». Если потребуется больше, позвоните. Я смогу позвонить тебе откуда угодно? Да. У вас будет телефон с автоматическим роумингом по всему миру. Отлично, Матвей пожевал губами. А для карточки нужны какие-нибудь документы? Если пользоваться банкоматами, то нет. «А в Москве есть нужные банкоматы?» «Вы едете в Россию?» Плотников быстро посмотрел на гостя. «Надо узнать, что стало с троном», спокойно объяснил Матвей. «Да и дела кое-какие накопились». «Тогда сделаем иначе». Иван устало потер глаза. «У меня есть филиал в Москве». — Директор встретит вас в аэропорту и все устроит. — Встречать не надо, — усмехнулся близнец. — Просто дай адрес, и я найду его сам. — Хорошо, — кивнул Плотников. — Позвоню ему немедленно, и он будет ждать. — Кстати, у него могут быть новости насчет трона. — А фамилия твоего директора случайно не Кунцевич? А кому я еще мог доверить руководству филиалом? Замечательно. Матвей задумчиво провел пальцем по подлокотнику кресла. Второй вопрос. Есть ли у тебя друзья, которые живут не в Америке? Сколько угодно. В Японии, в Австралии, в Индии, в Южной Африке, в Бразилии. «Отлично, отлично!» – замахал руками близнец. «А есть среди них такие, которые выполнят любую твою просьбу? Даже самую идиотскую?» э -э, «Никакого криминала, разумеется!» Матвей понял сомнение Ивана. «Но просьба может оказаться безумной или смешной. Ну, например... Строго в определенное время выйти на мост и открыть зонтик, даже если будет ясный солнечный день. Постоять в таком виде минуту, а потом бросить зонтику в воду. Такие друзья у тебя есть? К счастью, я не очень старый улыбнулся, Иван. И большинство моих друзей еще помнят веселые студенческие годы. Отлично. «Набросай мне список этих людей с указанием, где именно они проживают. Завтра обзвони их и проверь, не собираются ли они покидать свои города в ближайшую неделю. Если уезжают, умолять остаться не надо. Обойдемся». «Я сделаю», – кивнул Плотников. «Это очень важно», – твердо произнес близнец. Возможно, Иван, от верности твоих друзей будет зависеть моя жизнь. Поэтому, пожалуйста, обратись только к тем, кому полностью доверяешь. В Москве появилась банда амазонок. Сегодня утром сотрудники одного из офисов на Пятницкой улице вызвали полицию, сообщив, что несколько похожих друг на друга белокурых женщин пытается убить неизвестного мужчину. Прибывший на предполагаемое место происшествия патруль не обнаружил ничего подозрительного. Газета.ру Указ королевы Всеславы о проведении выборов великого фюрера взбудоражил весь тайный город. Пресс-служба Темного двора уже назвала это решение любопытным, но от более конкретных замечаний навы воздержались. Катализатор объявил о приеме ставок на результаты выборов. В то же время, сами дикари – Тиградком. Зеленый дом – штаб-квартира Великого дома «Люч». Москва, Лосиный остров, 17 марта, среда 18.29. В тот самый момент, когда наше заклинание практически парализовало его, Начал работать артефакт. Странник ожидал нападения и заранее активизировал его. В зоне захвата возникли мощные помехи, которые не позволили нам использовать магию в полной мере. Группа прикрытия пыталась блокировать действие артефакта, но неудачно. Странник воспользовался нашим замешательством и ушел через секретный ход. Воеводы и обер воеводы дочерей Журавля закончили отчет. И в тронном зале Зеленого дома повисла гнетущая тишина. Немногочисленные присутствующие – барон вячеслав жрица Снежана и Фата Емания — ждали решения Всеславы. «Замечательно!» – по слогам произнесла королева. «Великолепная операция!» Милана и Черная допустили голову. «Обервоевода, если не ошибаюсь, именно вы возглавляли оперативную группу, которая наткнулась на аристарха Пугача?» «Да, Ваше Величество!» очень тихо ответила помощница Миланы. «Мы были уверены, что ваш опыт поможет вам избежать ошибок. Мы были уверены, что за десять лет ваше мастерство выросло. Вы получили высокий титул, стали обер-воеводой, дружиной дочерей журавля. Вам была дарована возможность исправиться, но вы ею не воспользовались». Чернояда еще ниже опустила голову. заполучная ошибка, совершенная 10 лет назад при задержании аристарха Пугача, обошлась подающей надежде Фате очень и очень дорого. Чернояда помнила охватившее ее упоительное чувство победы, когда ей, простому командиру одной из групп, отправленных на поиск странника, удалось выследить цель. Но, разумеется, она немедленно доложила об удаче в Зеленый дом и получила приказ действовать самостоятельно, импровизировать. Жрица Мирослава, руководившая операцией по поиску Пугача, сочла, что так будет лучше. Выслеженный странник стоял в тупичке и что-то писал на глухой стене дома. Почувствовав присутствие магов, он попытался скрыться. Точнее это сейчас. После утренней истории Чернояда поняла, что Аристарх пытался скрыться. Он резко запустил руку под одежду. Жест выглядел угрожающе. Но если сегодняшний странник сумел увернуться от пули, то Аристарху не повезло. Он оказался таким нерасторопным, таким нескладным. Чернаяда до сих пор не понимала, что заставило ее ударить ульфийской стрелой. Страх, нежелание упустить добычу. Она рассчитывала, что странник будет просто ранен. Но неуклюжий чел ухитрился подставить под удар грудь и умер, прежде чем спешно вызванные ралисы смогли приступить к работе. Скандал был невероятным. Разъяренная всеслава едва не убила провинившуюся Фату и, несмотря на прошлые заслуги, даже не рассматривала кандидатуру Чернояды при выборе новой воеводы дочерей Журавля. Несколько лет Фата пребывала в тени, отчаянно пытаясь вернуть расположение королевы. И только недавно ее усилия увенчались успехом. После смерти Валяны Всеслава не стала возражать против назначения Чернояда на пост Обервоевода. Карьера вновь пошла вверх, появились перспективы. Милана метила на пост жрицы, и Чернояда надеялась со временем стать воеводой, но очередной прокол. И снова проклятая кафедра. Вы смогли опознать странника? Мы думаем, это был Фома колека, угрюмо ответила воевода. Только потому, что он хромал? Язвительно спросила жрица Снежана. Насколько я помню, у нас очень мало информации о Калеке. Кроме хромоты, у него черные волосы и привычка курить сигары, перечислила Милана. К тому же мы знаем, что именно Фома был на кафедре специалистом по безопасности. Нет ничего странного, что прислали его. «Он выглядит на 40-45 человских лет», — добавил Чернояда. «Пауки!» — эхом отозвалась Милана. «Да, я помню», — буркнула Всеслава. «Жаль, что не пришел близнец». Хотелось бы поговорить с тем, кто разрабатывал дальний переход. Пока и этот гость уклоняется от беседы, тихо напомнил Мячеслав. «Я представляю, как мы выглядим в глазах великих домов!» Вздохнул жрица. Чудо уже изложили свое мнение о происшедшем. Нейтральным тоном поведала Емания. «Послание, надо сказать, весьма язвительное». Мы не можем позволить себе опозориться перед Орденом и Темным двором. Присутствующие не стали спорить с этим утверждением королевы. Воевода Милана продолжает руководить операцией. Но если Фома уйдет из тайного города, у дружины дочерей журавля будет новое командование. Холодно закончила всеслава. Милана вздрогнула, но нашла в себе силы кивнуть. «Да, Ваше Величество». «Не думаю, что странник собирается покинуть тайный город в ближайшее время», – неожиданно произнес барон. Ярко-зеленые глаза ведущих колдуней Зеленого дома устремились на Вячеслава. «Почему?» Фома ждал подвоха, начал возлагать свои доводы барон. Он готовился к схватке, а значит, был практически уверен в смерти Аристарха Пугача. «Почему?» – хмыкнула Милана. «Потому что Аристарх пропал десять лет назад», – отрезал Мячеслав. «Кафедра знает, что Пугач мертв», – а Фома пришел на Пятницкую по трем причинам. Убедиться в этом окончательно, отдать дань памяти товарищу и... и... не выдержала Снежана. И посмотреть, кто убил Пугача. Теперь я понимаю, почему Сантьяго не настаивал на участии Темного двора в начальных акциях против странника. С Зеленым домом кафедра отныне договариваться не будет. Мы сами дали понять, кто убил Пугача. Несколько секунд женщины обдумывали заявление барона, после чего жрица неуверенно покачала головой. «Допустим, все так, как вы говорите, Мячеслав. Но на чем зиждется ваша уверенность, что странник не уйдет из тайного города?» «На том, что он вообще сюда пришел», усмехнулся барон. Будь у него дела за пределами Москвы, он бы сначала покончил с ними и только после этого отправился на Пятницкую. Это просто предположение. У вас есть другие версии, парировал Мячеслав. Жрица поджала губы. Барон выдержал вежливую паузу, прищурился и, обращаясь к королеве, закончил. Я думаю, Ваше Величество, Фома вернулся на землю не для того, чтобы узнать о судьбе Пугача. У Калеки есть какое-то дело. Очень важное дело. Нити которого ведут в тайный город. Возможно, только здесь он может связаться с нужными ему челами. С хранителем черной книги, например. Возможно, здесь спрятано нечто, представляющая для него ценность, не знаю. Но я уверен, что спешного бегства не будет, и странник задержится у нас еще на несколько дней. Это твой шанс, Милана, — улыбнулась Всеслава.